Эволюция художественного образа В ходе чтения между автором и читателем существенно меняются взаимоотношения. Изменения вытекают из эволюции литературных персонажей. Иным становится поле притяжения, сталкивающее автора и читателя. Раньше читатель соглашался исследовать во всех подробностях «Бальное платье Наташи Ростовой», Костюм Андрея Болконского терпеливо шел за автором в его философских размышлениях, навеянных столетним дубом. Он сознательно принимал бесспорную реальность, чувствуя, что за привычными очертаниями таится нечто неведомое и неистовое. И, правду говоря, оно вовсе не было чем-то легкодоступным, развлекательным. По мере углубления в канву произведения Читателю отдельные места кажутся второстепенной материей, длиннотами, нарушающими интенсивность повествования. Читатель вошел в мир повествования автора и уже пытается выстроить кое-что самостоятельно. Характер чтения меняется и под влиянием, безусловно, жизненных перемен. Резко возросший темп жизни сместил акценты, и мы ежедневно чувствуем напор новых усилий, не позволяющих ни на минуту приостановить движение, осмотреться, расслабиться. Сама действительность открывает перед читателями такие горизонты, такие глубины, что многие внешние подобия литературных отражений просто бледнеют. Непрерывно накапливающийся жизненный опыт, многообразие психологической жизни, постоянные сюрпризы действительности – дают возможность читателю предпочесть подлинное происшествие вымышленной истории. Факты подчас заставляют взглянуть в такие неведомые области, какие не подвластны ни одному писателю. Это тоже оставляет свой отпечаток на анализе произведения. Читатель наделен несомненной способностью типизировать. Он приноровился к этому долгой тренировкой. Подобно павловской собаке, у которой по звоночку начинает выделяться слюна, читатель по первому знаку начинает создавать персонажей. Натали Сарот Происходит чрезвычайно интересное с точки зрения восприятия и чрезвычайно важное для понимания эволюция литературного образа. Он постепенно и незаметно для читателя – освобождается от предмета, с которым нераздельно слит. Он стремится к самодостаточности, к тому, чтобы существовать уже в воображении читателя без той плоти, которой наделил его писатель. Опоры, даваемые ему самим произведением, как бы уплывают, лишаются смысла. С одной стороны, романист сосредоточивает на этом свои усилия концентрирует свой художественный поиск, а с другой стороны читатель стремится овладеть двуединым процессом, сосредоточить свое внимание на писательских усилиях и придать герою известную самостоятельность, своеобразие индивидуального его видения. Читательское искусство в том и состоит, чтобы удержать себя от соблазна погнаться за двумя зайцами одновременно. Сегодня во многих произведениях персонаж – это скорее лишь тень, идея, смешанный авторский голос. Писатель не торопится, да и не хочет наделять героя отчетливым портретом, поступками, ощущениями, всяческими аксессуарами, подчеркивающими видимость реальности героя в глазах читателя. Любопытное утверждение оставил нам Пруст. Ни разу ни один из моих персонажей не закрывает окна, не моет рук, не натягивает пальто, не произносит при знакомстве традиционной формулы. Если в моей книге и есть нечто новое, то именно это. Такой подход продиктован стремлением автора заставить читателя напрячь свои интеллектуальные усилия для постижения в наибольшей полноте Авторской мысли, заложенной в произведении идеи. Убедительнейшим примером может служить смелый и плодотворный опыт Фолкнера в его "Шуме и ярости", где автор двух разных персонажей назвал одним и тем же именем. Дядю и племянницу зовут Квентин, мать и дочь Кадди. Автор как бы ставит читателю условие: хочешь понять меня, Будь постоянно на чеку. Либо ты, дорогой читатель, предавшись традиционной лени и спешке, будешь все путать и ничего не поймешь, либо, погрузившись во внутреннюю жизнь персонажей, будешь следить за ними с неослабевающим напряжением и интересом, распознавая их с помощью примет, которые обнаруживают, отказавшись от тяги к интеллектуальному комфорту. В такой ситуации, разумеется, нужно осваивать авторское видение. Автор таким образом ставит задачу отнять у читателя его слабые привычки, леность мышления, расслабленность воли и так далее, и стремится затащить его на свою территорию, поставить его в то же пространство, в ту же субстанцию, где внешних вех ориентиров нет. есть лишь тот мир, который обозначил для себя сам автор. Японский писатель Кэдзабура Оэ написал роман «Игры современников». Писатель сознательно отказался от традиционных художественных приемов. Вы не найдете у него пластически выписанных героев, он дает собирательные типы, подчеркивая тем самым их социальную роль. У них по преимуществу нет и собственных имен. В романе они фигурируют как отец-настоятель, сестра, бродячая актриса и так далее. Лишенные телесной оболочки, плоти и крови, они становятся как бы символами, знаками. Налицо таким образом смещение изобразительных средств в сторону интеллектуально-философской мысли. Некоторые образы романа, Ано и Пери являются не художественными образами, а только знаками мысли писателя. Как принял читатель такой роман? Случилось невероятное. Уже известный автор при публикации своего нового романа «Игры современников» потерял огромное количество читателей. Тираж его книги заметно упал. Этот факт сам писатель расценил как творческую неудачу и начал исправлять дело тем, что сам сел за переписку романа. Конечно, Оэ понимал, что существует элитарный читатель, но, не уповая на его благосклонность, писатель все же значительно упростил и структуру, и манеру изложения своего произведения. По существу писатель создал Новый роман. Новаторское произведение писателю пришлось возвращать в традиционное русло, что свидетельствует об издержках рационального мышления. Потеря специфически художественной плоти образа явно отторгла читателя, продиктовавшего свою волю. Так что же, это новая проза хуже, чем та, что была раньше? Насколько оправдывает она надежды читателя? Оправдывая эту так называемую «другую прозу», некоторые критики утверждают, что она лишь пытается избавиться от той обветшалой механики, которая обеспечивала могущество традиционной прозе, старой повести и роману. Это, мол, своего рода защитная реакция организма, на болезнь, помогающая обрести новый статус в художественной культуре. Так ли это? Ответить лучше всего можно было бы словами Флобера. Первейший долг открывать новое и удерживать от свершения тягчайшего преступления, повторять открытие своих предшественников, можно сказать, что там, где подтверждается художественный уровень, там есть и новизна. Но где верх берет потенциозность, форма творчества как самоцель, там читателя ждет разочарование и потеря времени. Закономерность состоит в том, что читатель, обращаясь к произведению, может выжать из него только ту реальность, что изначально заложена в нем автором. Не более того. Это касается любого читателя, даже с самым богатым воображением.